Глава 2: Художник Марио. Сигеру Миэмото и создание Донки Конг. Не стоит винить Минору Аракаву, маленького Мина, оказавшегося в большой игре за неудачу с выходом на рынок аркадных игр. Тягаться с таким монстром, как Атари, было крайне непросто и для американских компаний вроде Эксиди и Синематроник. Особенно после того, как та сформировала сразу несколько крупных команд для безостановочного производства хитов тысяч аркадных автоматов одновременно. Кроме того, Atari недавно купил конгломерат Warner Communication, так что теперь ее карманы потяжелели еще на 100 миллионов долларов. Ракава понятия не имел, что победить соперницу, 300-килограммовую гориллу в лице Nintendo с помощью собственной 300-килограммовой горелы. Одной из ошибок Каракавы было то, что он пытался заниматься дистрибуцией самостоятельно. Большинство японских компаний реализовывали игры на американском рынке при помощи фирм-посредников. И Пакман от Namco и Space Invaders от Тайта в США издавала одна компания — Midway. Свое название она получила в честь карнавальной дорожки «Карнавал Мидвей» а не «Битвы за Мидуэй» — темной страницей в японской истории. Nintendo стала успешной в Японии именно благодаря собственным магазинам, так что Ямаути хотела в США самостоятельно продавать игры. Перед Рокавой встали сразу две задачи — предложить рынку достойную игру и при этом обойтись без помощи рыночных посредников. Обе задачи казались невыполнимыми. Nintendo могла поставлять автоматы в аркадные залы только после того, как их уже купили. Аркадный бизнес полностью строился на наличных деньгах, и дельцы в нем проворачивали настолько грязные сделки, что люди регулярно пытались выкинуть их прочь из города, совсем как в старых книжках. Считалось, что те, кто занимается игровыми автоматами, мало чем отличаются от циркачей, причем не в лучшую сторону. Легко предположить, что новые игры попадали в зал с автоматами не только благодаря своим достоинствам. Японские компании привыкли к этому. В конце концов, они достаточно часто сталкивались с якудза, которые промышляли подделками их игр. Это была еще одна причина, почему Ямаути хотел создать собственную сеть продаж. Если бы у него было достаточно влияния, никто бы не посмел тронуть Нинтендо из-за ответных мер. Поэтому он решил выслушать Аракаву, который позвонил ему, изложил все факты, а затем предложил то самое решение, которое должно все изменить. Факт. Рейдер Скоуп перестала продаваться. Факт. Чтобы удержать Рона и Эла, Аракава пообещал им, что следующая игра станет хитом. Факт. Нужна новая игра. Факт. Несмотря рекламу в журналах со словами «взрывной», «пульсирующий» и «экстаз», рядом с фотографиями красивых девушек, Nintendo могла предложить игрокам не слишком много сюрпризов любого характера. Почти вся реклама игр в то время демонстрировала какую-нибудь длинноволосую женщину в спандексе, которая, вероятно, отдыхала от лежания на капоте спорткара. Факт! 2000 аркадных автоматов медленно становятся рухлядью на складе в Нью-Джерси. Вывод. Новая игра должна появиться как можно скорее. Но что же должно все изменить? Изменение в самой игре. Ракава предлагал сделать ставку не на новую игру, а на переработку Raiderscope, которая освежит формулу и добавит пару новых деталей. Так Nintendo найдет применение тем двум тысячам автоматов, и к тому же это быстрее, чем собирать новые автоматы в Киото и отправлять их через полмира. Наборы для переделки были обычным явлением на рынке поддержанных аркадных автоматов. Они позволяли выжимать последние соки из устаревших машин, таких как «Астероид», просто добавляя некоторые новые элементы. Но так поступали со старыми играми, а не с новинками, только вышедшими с конвейера. Разогреть вчерашнее блюдо и выдать его за свежее — это определенно была смелая идея. Ради возможности взорвать американский рынок, или в данном случае хотя бы минимизировать потери, стоило еще разок попытаться. Маути согласился. Так он и получит новую игру и сможет куда-то пристроить 2000 Scope. Но бизнесмен решил перестраховаться. Главные разработчики Nintendo были заняты собственными проектами, и Ямаути не собирался отрывать их от дела для новой срочной работы. Поэтому он объявил о конкурсе внутри компании на лучшую идею. Сразу несколько пришли из неожиданного источника. От одного ребячливого и лохматого штатного художника. У него был диплом по профилю промышленного дизайна, но никакого игрового опыта за плечами. В Nintendo парень трудился над дизайном корпусов для аркадных автоматов. Возможно, у него получится работать и над их содержимым. Этого художника звали Сигеру Миямото. На тот момент ему исполнилось 29 лет. Миямото не слишком проникся теми видеоиграми, в которые успел поиграть, например, Western Gun от Тайта. Детство он провел в пригороде Киото, Саноба, с головой погружённый в кукольный театр, мангу и бейсбол. И гораздо больше, чем электроника, его привлекала музыка. В частности, блюграсс и The Beatles. Сигеру предпочитал пользоваться левой рукой, но вообще был амбидекстром, совсем как некоторые величайшие мировые мыслители Никола Тесла, Альберт Эйнштейн, Бенджамин Франклин, Людвиг Ван Бетховен, Леонардо да Винчи и Махатма Ганди но, несмотря на весь его потенциал, Миямото понадобилось пять лет на то, чтобы окончить четырехгодичный курс университета. Отцу пришлось договариваться, чтобы его взяли на работу в Нинтендо, помогать с дизайном игрушек и иногда оформлять аркадные автоматы. Миямото даже не интересовался видеоиграми до тех пор, пока не увидел Space Invaders с ее концептуальным сценарием и повышающейся по ходу скоростью. Но Ямаути сумел разглядеть в парне что-то кроме растрепанной шевелюры и дал ему шанс. Президент Nintendo не был сумасшедшим, поэтому к Миямото он приставил Гумпэй Юкои, чтобы тот помог воплотить видение художника, каким бы оно в итоге ни оказалось, в реальность. Юкои на 10 лет старше и мудрее Миямото, знал, как создавать игры. По натуре он был оптимистом и в работе фокусировался на своих возможностях. Миямота же работал в негативном ключе, постоянно держа в уме существующие ограничения — инь и янь. Чтобы не перекраивать твердотельную печатную плату вслепую, Йоко и Миямота обратились за помощью к фирме Икигами Цушинки, которая проектировала устройства многих аркадных автоматов Nintendo, в том числе и Рейдерскоп. Там прекрасно знали все внутренности игры. Внутри автомата Raider Scope был вертикально установленный дисплей Sanio, который мог выводить пиксельное растровое изображение. Это изящный способ сказать, что дисплей не умеет отрисовывать объекты с изменяющейся геометрией, как в Трон или Tempest. Автомат обладал встроенным ЦАП, цифроаналоговым преобразователем что позволяло преобразовывать электронные семафоры с платы в звуки. Работала система на 8-битном микропроцессоре Zilog Z80, недорогой альтернативе Intel 8080. Доступность и практичность Z80 быстро сделали его универсальным решением для подобных задач. Работает также, но за меньшую цену. Пока все звучит хорошо. Панель управления RadarScope, Состояла из одного джойстика и одной кнопки. Для шутеров это совершенно нормальный набор. До появления панелей с несколькими кнопками оставалось еще несколько лет. Но в итоге, какой бы ни была игра, у нее останется один основной способ взаимодействия. Обычно это была стрельба. А что еще? Имаути хотел, чтобы пересобранная игра основывалась на мультфильме Папай Про Папая Моряка поскольку тогда вовсю снималась киноадаптация с Робином Уильямсом в главной роли. 20 лет назад Nintendo, которая в то время переживала кризис корпоративной идентичности, пыталась стать производителем пищевой продукции. В числе прочего она продавала лапшу «Папай Рамен». У компании остались права на бренд, и Йокой работал над особым изданием «Game and Watch» «Папай». Для аркадной игры что-то подобное — Стало бы хорошим подспорьем. Юко и Миемото решили погрузиться в детали. Даже если бы игра не взлетела, какой бы получился маркетинг. Однако, как выяснил Ямаути, приобретение прав на подобное использование бренда Папая Марика займет у Nintendo годы. Если хочешь водиться с большими мальчиками, то играть приходится по их правилам. Так что, никакого Папая. Возможно, это было к лучшему. Все, кто знаком с аркадными играми, знают, что геймплей в них намного важнее самого веселого сюжета. Разве стало лучше «Мотокросс» от Sega после того, как ее переименовали в «Фонс» в честь героя «Счастливых дней»? Но мото очень приглянулась идея, причем не столько история папая, сколько его цель — победить злодея и спасти девушку. Главными героями там были «Крепыш», «Я просто прописал ему пару-тройку черт, что он мужчина средних лет с сильным чувством справедливости и не очень красивый», — скажет в впоследствии. Чрезвычайно волосатый антагонист и высокая хрупкая героиня, которую нужно спасти. Эти архетипичные детали истории делали героя аутсайдером, придавали ему благородную мотивацию бороться, а злодею даже некоторую привлекательность — Никаких героев с именем Папай? Отлично. Мимото не станет называть его Папаем. Никаких злодеев по имени Блута размером с гору? Отлично. Блута будут звать как-нибудь по-другому. Суть героев Папай и моряка не поменяют другие имена. А еще Миемота пришла в голову мысль назвать игру в честь злодея, как Space Invaders или Sinister. Придумать хорошее имя для какой-нибудь здоровенной гориллы — Будет совсем несложно. Здоровенный злобный горилла, идеальный антагонист. Здоровенная, злобная и тупая горилла точно не даст Олив ойл ой, какой-нибудь другой даме, сбежать. Миемото решил использовать образ Кинг-Конга, синонима обезьяны в Японии. В конце концов, Кинг-Конг ведь забирался на вершину Эмпайр-стейт-билдинга и дрался с Годзиллой. Нужный общий бэкграунд для японо-американской игры? Затем Миемота попытался придумать перевод. Он довольно хорошо понимал английскую речь, потому что его отец преподавал язык в школе, но никогда не гнался за точностью речи. Ему нужно было какое-нибудь английское слово, которое бы означало «упрямый», потому что в его видении «упрямая горилла» была сердцем всей игры а есть ли животное более упрямое, чем осел, донки. Так игра про обезьяну получила свое название в честь вьючного животного. Как и многие подлинные творцы, Миемота позднее пересказывал эту историю каждый раз на новый лад. Теперь у Миемота появилось и название игры, и имя злодея — Донки Конг. Игра должна была рассказывать о храбреце, который вышел на бой с большой тупой обезьяной, чтобы вернуть свою девушку. Любовный треугольник. Понятные действия и мотивация были важнее, чем какие-то имена. Поэтому девушка в беде оставалась просто леди. Стандартный МакГаффин для героя. Да и ему самому имени тоже не досталось. Он был прыгун. Миэмото сначала хотел назвать его «Мистер Видео» или просто «Ассан», мужчина средних лет по-японски. Заимствуя из любимой манги концепт этнически размытых персонажей Мука Косеки, Меймото, пиксель за пикселем строил своего цифрового героя. И как можно предположить из его имени, прыгун умел прыгать. Делал он это поистине феноменально, игнорируя все законы гравитации. Из положения стоя мог прыгать на высоту своего роста. Передвигаясь пешком или бегом, прыгун уворачивался от предметов размером примерно с мусорный бак. Но мимота идя наперекор схеме управления с одной кнопкой, придумал еще один навык для атлетичного прыгуна. Он разбросал по уровню молоты, которые прыгун поднимает прикосновением. С молотом герой теряет способность прыгать судя по всему, из-за слишком большой тяжести, но точными ударами под ободряющую музыку может разбивать препятствия. Прыгун, как и почти все двигающиеся спрайты в ранних видеоиграх, был ограничен тремя цветами. Разработчики подделывали черный, оставляя некоторые участки спрайта незаполненными, а затем помещая его на черный фон. Сначала мимота взял персиковый цвет, чтобы нарисовать лицо, ухо, просто квадратный блок из 4 пикселей, и руки прыгуна, еще 4 пикселя, плюс пятый сбоку для большого пальца. Синий цвет выполнял две задачи. Для ботинок, 7 пикселей каждый, рубашки и глаза из одного пикселя использовался обычный синий. Но на волосах прыгуна он удваивался до черного цвета. Так же, как локон Супермена в комиксах окрашивается в синий цвет, чтобы имитировать блеск мимота наградил прыгуна роскошными усами. В основном для того, чтобы игроки могли различать, где заканчивается нос и начинается рот. Два дополнительных пикселя на бакенбардах и затылке формировали густую шевелюру прыгуна в стиле ранних 80-х. Что не слишком отличалось от прически самого Миимота. Сделать в игре реалистичные волосы было и остается большой проблемой. Особенно синие волосы поэтому прыгун получил шляпу красную. И поскольку красный стал последним третьим цветом, штаны прыгуна оказались такими же. Добавив еще пару пикселей и оставив один незаполненный для черной пуговицы, Миемота нарядил прыгуна в добротный комбинезон и сделал довольно пузатым, особенно для такого превосходного спортсмена. Писатель Стивен Пул Предположил, что тела персонажей часто рисуют пухлыми и коренастыми, чтобы их головы и глаза казались более пропорциональными. Это усиливает связь с игроком. Леди получилась другой. Она была на голову выше прыгуна и выглядела как настоящая Барби рядом с куклой-троллем. Ей достались спадающие оранжевые локоны, облегающее розовое платье с белой отделкой по низу и белая кожа, такая же белая, как Шрифт, которым выведен лучший счет в игре. Привлекательнее, чем Олив ОЛ, шутил Миемота. Сам Донки Конг, сокращенно Дикей, был еще крупнее в соответствии с задумкой Миемота соединить в игре трех разномастных персонажей. Дикей получил примерно в шесть раз больше пикселей, чем прыгун, как и положено истинному тяжеловесу. Технически он представлял собой несколько спрайтов, объединенных в одно тело. В его облике по большей части преобладали темные светло-коричневые цвета, которые образовывали толстую мускулистую грудь с сосками, большие волосатые руки и ноги, заканчивающиеся широко расставленными обезьяньими ступнями. Уши могли бы выглядеть комично большими, если бы не подпирали рот размером с августовский арбуз. Белыми остались только зубы и глаза, что еще больше выделяло их. Кто носит комбинезоны? Люди, занимающиеся строительными работами, например, плотники и сантехники. Так прыгун получил профессию. Он стал плотником. Переквалифицироваться в сантехнике ему еще только предстояло, но на поприще видеоигр он не будет первым. Эта честь принадлежит забытой ныне аркадной игре Watergate Caper 1973 года, в которой игрок брал на себя роль одного из водопроводчиков. По сюжету они устраняли протечки и так проникали в штаб-квартиру Национального комитета демократической партии. После смерти прыгун возрождался в нижней части экрана, готовый повторить попытку. У него было три жизни, стандарт в играх того времени. Дополнительные появлялись занабранные очки. В самом концепте возвращения с того света, чтобы закончить начатое, крылось что-то глубоко мистическое. Для прыгуна встреча лицом к лицу с монстром становилась своеобразным таинством очищения, осквернение которого, то есть получение урона, каралось смертью. Игра от Миемота, как и большинство игр с тех пор, может считаться цифровой версией синтаистского ритуала чистоты. Картина начала вырисовываться. Дон Ки Конг располагался вверху экрана, и прыгуну приходилось с боем подниматься к нему. А игроки давно привыкли к тому, что это враги спускаются сверху вниз. Что могло быть более подходящим сеттингом для такой битвы, чем строительная площадка? Донки Конг скатывал бочки вниз по строительным балкам, и прыгуну нужно было перепрыгивать их. Наклон балок имитировался простой лесенкой, потому что отобразить линии под углом не позволяла растровая графика. Миямото дал прыгуну возможность подниматься по лестницам. Юкоэ предлагал вместо них сделать лебедки, но из-за ограничений процессора Z80 внедрить это было даже сложнее, чем наклонные балки. Подниматься по ним легче, но и до подъема сначала нужно дойти. Перед игроками вставал выбор — воспользоваться быстрым, но сложным способом или предпочесть долгий, но надежный. Ломая или перепрыгивая бочки, они могли заработать много очков. Но быстрый подъем вознаграждался не меньше. Вот и еще одна дилемма. Попытаться набрать большой счет с помощью бочек или попробовать успеть раньше всех. Миямото хотел, чтобы продвижение по сюжету ощущалось как погоня, а для этого нужно было создать сразу несколько локаций. Команда Икигами Цушинки из четырех разработчиков откровенно впала в ступор. Для новых вариаций обычно разрабатывали сиквелы. Зачем вкладывать столько трудозатрат в уровень 2 с пятью лентами конвейера, до которого не доберутся 90% игроков? И это уже не говоря об уровне 3 с подъемниками и пружинами. А ведь еще был и уровень 4, на котором прыгун должен выбить все заклепки, чтобы наконец скинуть Донки Конга вниз. Миэмото не был программистом, зато умел играть на пианино и помнил, что в Scope есть встроенный ЦАП. Поэтому вместо привычного пикания и свиста он написал для игры несколько коротких мелодий. Так в игре появилось интро, которое задает тон всем отношениям между прыгуном и леди. После смерти героя проигрывался джингл из четырех нот. А если прыгун поднимал молот, то музыка менялась на бодрый короткий марш. В точности с концепцией дзена веселая музыка была с нотками грусти, а грустная — с налетом веселья. Более того, вместо простого начального экрана Миамото решил после каждого пройденного уровня проигрывать анимацию, которая развивает историю. Донки Конг хватал Леди своими лапищами и взбирался выше по строительным лесам, все еще без наклонных балок. Когда он топал ногами, Экран начинал трястись, и балки принимали ставшую уже привычной для побегушек форму. После первого уровня Мимото добавил еще одну сцену, в которой прыгуны леди ненадолго воссоединялись. Но затем Донки Конг снова хватал ее и поднимался дальше по двутавровым балкам. Донки Конг от начала до конца уместилась в 20 тысяч строчек кода. Больше, чем принято. Для нормального воспроизведения аудио в автомат – пришлось добавить дополнительное звуковое оборудование. Но поскольку Миэмото писал музыку изначально в цифровом формате, она весила намного меньше, чем какой-нибудь гораздо более короткий трек из оцифрованных звуков, например, речи. Пока Миемота и Йокои занимались разработкой в Японии, Минуру Аракава со своей командой готовились к переезду в Америке. Нью-Йорк, может, и был мировой столицей игрушек, но находился слишком далеко от Японии. Перенос склада из Нью-Джерси в Туквиллу, штат Вашингтон, помог бы сэкономить две недели на транспортировку, а заодно позволил бы семье Аракава вернуться на Тихоокеанское побережье. Небольшому штату Nintendo of America, включая мины Йока Аракава, Рона Джуди, Элла Стоуна и недавно нанятого курьера по имени Говард Филлипс, предстояло работать на новом месте. Донки Конг явно не подавала больших надежд. Продавцы аркадных игр и маркетинговые отделы привыкли работать с шутерами, так же, как дети привыкли кидать четвертаки в автоматы с ними. Эта же игра была буквально с другой планеты. Как вы собираетесь продавать игру про плотника, сражающегося с обезьяной, которая кидается в него бочками? Да еще и с бессмысленным набором английских слов в названии. Прыгун даже не дрался с Донки Конгом лично. Максимум, что он мог сделать, это ломать опоры платформы, на которой стоит горилла. Так себе герой. Игра не вписывалась ни в одну из привычных категорий. Ни спортивная игра, ни шутер, даже не игра про вождение. Неужели Миемото не смог додуматься отдать герою хотя бы пистолет? Но зато игра получилась хотя бы трудной. Большинство игроков тратили все три жизни прыгуна за минуту или около того. Ничто не способно снизить выручку от игры так же сильно, как возможность пройти ее за полчаса, потратив на это четвертак. Весь секрет заключался в том, чтобы, подобно мини-баскетболу на вечеринках, только создать видимость, будто игра простая. А если игрок пройдет все четыре уровня, то ее можно запустить заново, только на более высокой сложности. Первые наборы для переделки уже ждали своего часа. Аракава зарегистрировал торговый знак Donkey Kong. Все попытки Nintendo of America переименовать ее провалились. Поговаривают, что игру хотели назвать Monkey Kong. Но, то ли из-за телефонных помех, то ли из-за сломанного факса, название немного не разобрали. Из двух 2000 пыльных автоматов с Raider Scope, которые прибыли со старого склада в Нью-Джерси, для тестов выбрали два. На место платы со старой игрой встала новая. Теперь нужно было крайне осторожно провести всю проводку. Один неправильно подключенный провод мог запросто сжечь плату или заставить задымиться монитор. Провода лежали неподписанные. Это не какой-нибудь компьютер от Dell. Так что никто не мог сказать точно, какой конкретно провод куда подсоединяется. А команда сборщиков, в том числе и Мина Сьока, в инженерном плане была не слишком подкована. Еще им предстояло убрать с красных автоматов все старые изображения. Над экраном, вокруг панели управления, на стенках автомата и заменить их на новые с Донки Конг. Всем этим пришлось заниматься летом в аномальную жару. В августе температура в соседнем городе Шелтон поднялась до рекордной отметки в 41 градус. Ребрендинг был действительно важен для новой игры. И не только для того, чтобы убрать все следы существования Raiderscope. Грамотное оформление аркадного автомата создавало нужную атмосферу, которую не могла обеспечить скудная графика. Нет ничего хорошего, если твой автомат будет сливаться со всеми остальными в ряду, как очередная стиральная машина в прачечной. У Аракавы не получилось переименовать ни Донки Конг, ни самого Донки Конга. Но ему удалось вымолить разрешение на то, чтобы окрестить заново «Прыгуна» и «Леди». Складом, на котором собирали пыль автомата Scope, управлял человек по имени Дон Джеймс, а его жену звали Полли. Менеджеру сильно доставалось от владельца за неуплаченные долги Nintendo по аренде, поэтому в качестве благодарности Леди получила новое имя в честь его жены и стала Полиной, что похоже на Полли. Примерно в это же время Каракаве заявился крайне рассерженный владелец склада в Туквиле и стал настойчиво напоминать об арендной плате. Как гласит легенда, этот владелец, Марио Сегали, ворвался в офис в тот самый момент, когда все обсуждали, как назвать прыгуна. По ходу разговора Сегали так разозлился, что начал почти подпрыгивать от гнева. И когда он, высказав свою угрозу, ушел, кто-то предложил имя Марио. Это была шутка, мол, оба носят усы. Но вариант неожиданно всем приглянулся. Для японцев это имя имеет знакомую схему сочетания гласных и согласных. Юкио, Ханако, Хирото, Марио. Добавь всего одну букву и получишь японское женское имя Марико. В имени Марио не было звука «л», который японцам сложно выговаривать. Оно не было широко распространено в Америке, чтобы стать обыденным, не ассоциировалось с кем-то слишком знаменитым, можно вспомнить разве что автора крестного отца» Марио Пьюза, и не казалось чересчур экзотическим, что привлекло бы ненужное внимание. И хотя многие люди думают, что «Марио» — сугубо итальянское имя, оно также распространено в Испании и Португалии. «Марио» — это вариация латинского «Мариус» или «Маркус». Оба, как считается, восходят к римскому богу войны, Марсу. Иногда оно используется как мужская версия имени Мэри, которая означает «морская звезда». За последние 30 лет имя Марио вошло в список 200 самых популярных имен для мальчиков, в 80-х заняв 111-ю строчку. Да, Марио оказалось идеальным именем для прыгуна. Кто знает, как бы сейчас мы его звали, если бы в то утро мистер Сегли решил побриться? Супер Карлос, Супер Иван, Супер Ставрос, смогло бы какое-нибудь другое имя принести Nintendo такой же успех? Было бы нам также увлекательно играть за персонажа с другим именем? После того, как два автомата были пересобраны, Nintendo понадобились подопытные кролики. Рон и Эл привезли Донки Конг в два бара в Сиэтле, Спот Таверн и Голдис, где уже стояли Рейдерскоп. Они заходили туда каждый день в основном, чтобы собрать четвертаки из автоматов, которые были их единственным источником дохода с этого бизнеса. Бары служили своеобразным полигоном для новых игр. Донки Конг сразу стала приносить больше 30 долларов в день четвертаками, что гораздо больше, чем собирала Рейдерскоп. Рон и Элл привезли еще несколько автоматов, и скоро на каждом начали зарабатывать больше 200 долларов в неделю. Это почти 5 килограммов мелочью. Переделка оставшихся 2000 автоматов заняла пару месяцев. Но каждый из них гарантированно приносил прибыль. После того, как все автоматы закончились, новые прибывали уже из Японии. Теперь они были голубого цвета. Изначальные красные закономерно стали коллекционной редкостью. Спрос на «Донки Конг» рос, казалось, в геометрической прогрессии. Аркадные залы запрашивали себе сначала один автомат, потом еще два, затем еще три. Был момент, когда в «Донки Конг» одновременно играли 60 тысяч человек. У вас было в 60 раз больше шансов наткнуться на автомат с «Донки Конг», чем найти кинотеатр, который в день премьеры показывал самый популярный фильм 1981 года Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега. В пинболе у игрока практически нет связи между тем, что он делает, пускает шарик, и наградой в виде звука сотен жужжалок и свистелок. Вовлеченность здесь совсем небольшая. Space Invaders предлагала вознаграждение по четкой схеме. 10, 20 или 40 очков за каждый сбитый корабль. Степень вовлеченности уже гораздо выше. В «Донки Конг» Схема награждения игрока менялась в каждом уровне. А еще можно было набирать очки за скорость прохождения. Это оказалось формулой невероятно вовлекающей игры, сравнимой со слот-машинами в казино. Ваши навыки и ваша удача делают каждую следующую игру неповторимой. Во всяком случае, пока не кончатся четвертаки. И вся эволюция Марио никогда бы не случилась, если бы Raider Scope стало хоть чуточку успешнее, если бы Аракава смирился с финансовым провалом, если бы Ямаути отдал проект опытным разработчикам, если бы Йокои держал Миямото в узде или если бы Миямото решил сделать просто игру. Но вместо этого он рассказал историю.